Валошин решился работать на опережение. Если отец не собирался делать так, как хотелось Диане и заказчику, то у Саши оставался лишь один выход поехать в клуб самому и поговорить с его владельцем лично. У охраны узнал, что Дементьев как раз у себя. Не звонить не стал, хотел сначала утрясти всё с её боссом, а уже потом обозначить, что всё будет так, как хотят они. А не как себе вбил в голову его отец. Конечно, у него возникал при этом вопрос, что не так поняла Диана? Или зачем она схитрила? Но этот момент он планировал обсудить с ней позже. У Дементьева в распоряжении в его клубе имелась целая отдельная VIP-зона, переделанная под кабинет. Когда Саша после короткого стука и разрешения с той стороны войти, оказался у владельца клуба, его взгляд тут же наткнулся на девушку-танцовщицу. Она сидела на одном из тёмно-бордовых кожаных диванов и пила коктейль. Когда Волошин зашёл, прошлась по нему ленивым, едва заинтересованным взглядом, и вспархнула, стоило только Дементью дать ей знак в замахе руки. Дверь оставь приоткрытой, велел он девице. Душновато. Бос Дианы оказался полным лет 60 мужчиной. Он приподнял бровь, давая возможность Волошину первым озвучить, зачем он пришёл. И Саша шагнув к нему, протянул ладонь, на которой Дементьев и воззрился. Валошин Александр. Вам Диана должна была обо мне рассказать. Я один из владельцев фирмы, которая будет организовывать праздник в честь дня рождения клуба. Саша сказал это и тут же понял, что что-то не так. Теперь брови Дементь его сошлись на переносице. Впрочем, протянутую ладонь он всё же пожал. Диана должна была тебе рассказать. Так просто переходя на ты, словно они были старыми приятелями. Или что вероятнее, желая расставить все акценты в их общении с первых слов, уточнил Дементьев. В голосе его при этом сквозило то ли насмешка, то ли искреннее удивление. Вообще-то мы должны были встретиться втроём и обсудить детали мероприятия. Испытывая странное чувство, ответил Волошин, устраиваясь напротив Дементьева в кресле, на которое последний ему указал. Босс Дианы всё ещё хмурился, но теперь в чертах его лица сквозило ещё и раздражение. «Я же сказал этой девчонке, что ещё ничего не решил», — наконец ответил он. Настала пора Саши удивляться. Ди вновь что-то не так поняла? Или намеренно забегала вперёд? Но для чего? Какие цели она преследовала? «Ага, вижу, что ты не в курсе». Чуть покрутившись в кресле, резюмировал Дементьев. Она просто в этот праздник вцепилась, боль дожь ей хваткой. Сказала, что фирма уже нашла, что всё организует. Хотя это не её поле деятельности, если понимаешь, о чём я. Он поднялся из-за стола, подошёл к мини-бару, сплошь из стекла и вы чёрной позолоты. Налил себе порцию виски, Саша даже не предложил. Это царапнуло, но не сильно. Куда острее, внутри отзывалось неприятное чувство, которое порождало пренебрежение в сторону Дианы, сквозящая в голосе Дементьева. «В общем, ты поторопился, Саша», — отпив глоток янтарного напитка, сказал босс Ди. «Если я решу устроить праздник, я с тобой свяжусь. Ну или с кем-нибудь другим». Он смотрел на него с превосходством, явственно написанным на лице. и с интересом, которого Волошин себе объяснить не мог. Как будто Дементьеву очень желалось узнать, кто для Дианы Саша. Но он предпочитал не задавать вопросов в лоб, а наблюдать со стороны, чтобы сделать свои выводы. «Хорошо, я понял». Мрачно хмыкнул Волошин, поднимаясь из-за стола. «Обсужу с Дим, почему она заверяла мне, что с вами всё обговорено». Он уже собрался было выйти, когда услышал уточнение. «Сди!» Развернулся и теперь уже сам испытал то чувство превосходства, которое до этого сквозило в облике Дементьева. «Да, мы с ней, старые друзья», растянув губы в улыбке, сообщил Волошин. «До встречи!» Попрощался он и, больше не прибавив ни слова, вышел из кабинета. За его порогом не успел сделать и пары шагов, когда случилось внезапное «ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц- По ту сторону при открытой двери, которую Волошин с каким-то мстительным удовлетворением запер за собой, он обнаружил моложавую женщину. Она оказалась рядом с ним и шепнула. «Меня зовут Альбина. Я бывшая жена Владлена». Она кивнула на дверь кабинета Дементьева. «Случайно услышала ваш разговор о Диане. Вы ее новый молодой человек, о котором она уже многим рассказала». Она смотрела на Волошуна с интересом, и как ему показалось, с надеждой. "Нет, я её старый друг", повторил он то, что до этого озвучивал Дементьев, не понимая, что происходит и как ему реагировать на сказанное. Альбина же вздохнула и вдруг удивила Сашу окончательно. "Конечно, жаль. А то это бы решило как минимум множество проблем". Он почувствовал что-то не то. Если сейчас продолжит это общение, всё, за что так усиленно хватался в последнее время, может превратиться в прах. Тут же возникли вопросы. Почему с упорством скалолаза, цепляющегося за стену, чтобы не упасть, он всё сближался и сближался с Дианой? Зачем ему эта история, которая уже давно должна была превратиться в тлен? Саша тряхнул головой, словно его одолевало на вождении, и поинтересовался. «Множество проблем», Может, поведаете мне о них? Кажется, Альби не только это и было нужно. Подхватив Сашу под локоть, бывшая жена Дементьева увлекла его в сторону бара. Похоже, она собиралась рассказать ейсли не всё то многое. А Волошину только это и было нужно. Внутри всё словно кричало о том, что он должен пойти следом за этой женщиной и выслушать её. А уж что делать с той информацией, которую она ему приоткроет, решать только ему. «Так, значит, вы старый друг Дианы?» — переспросила Альбина, стоило ему строиться на высоких стульях. Бармен, не спрашивая, тут же наполнил для неё бокал, вопросительно взглянул на Сашу. «Виски безо льда», — сделал заказ Волошин. Парень кивнул и занялся делом. Александр полуобернулся, чтобы лучше видеть жену Дементьева. Суметь заметить все оттенки эмоций, которые бы появились на её лице. «Да, мы с Ди были раньше». навом месте. Всё же сказал он, когда понял, что Альбина не станет продолжать беседу, пока не получит ответ на заданный вопрос. Но что за проблемы она создала? Волошин постарался сделать так, чтобы в его голосе не было слышно тревоги. Присовокупил к этому улыбку, которая, пожалуй, была больше похожа на звериный оскал. Впрочем, кажется, Альбину это нисколько не задело. Она увела моего мужа из семьи, почти лишила детей отца. «Родила Владлену сына. Сейчас они с моим супругом в росте, он прозрел, но...» Жена Дементьева взяла многозначительную паузу, а Саша натуральным образом охренел. «Что? Это розыгрыш какой-то? Что несла эта женщина? Какой сын у Дианы? Почему сам Волушин впервые о нём слышит?» «О, вы как старый друг и бывший парень Дианы не в курсе?» Притворно он видел это. «Да». Округлив глаза и накачанные губы, удивилась Альбина. А я в вас сразу признала того мужчину, о котором она разве что службам по уборке территории клуба не рассказала. Саша сидел и переваривал услышанное. У Дианы есть ребёнок. Она была любовницей Дементьева, увела его из семьи. Мать пере мать. И почему так мерзко было от всего, что наговорила Альбина? Может, от того, что её слова могли быть чистой правдой? «Зачем вы мне всё это говорите?» — хрипло спросил он и с залпом осушил бокал виски, поставленный на барную стойку. Альбина взяла свой напиток, обхватила трубочку губами и сделала глоток. «За тем, что Диана ведёт свою игру. На неё постоянно ведутся те, кто рядом. Мужики, как вы понимаете». Она закатила глаза и отставила бокал. Тоже играла определённую роль, от которой Волушина замутила. Но он ведь сам ввязался во всё это. в «Клубные истории», где Диана исполняла одну из основных партий. «Я не хочу, чтобы Владлен продолжал на это вестись. У нас с ним всё может наладиться, я готова простить мужа. Но она постоянно рядом, а Влад? Влад только рад этому». Альбина пожала плечами, Саша вперился в неё взглядом. Всё то, что она вещала, что-то очень сильно ему напоминало. «Уж не его ли самого?» То ли ещё разница, что Дементий встал строить отношения с Ди, если верить его жене. Гораздо позже него Волошина. А Саша, как ему хотелось верить, был кем-то особенным для Дианы. Её прошлым, её первым, тем, кто всегда будет стоять на отдельном пьедестале. Что вы хотите от меня, Альбина? Взяв себя в руки, спросил Саша. Я уже сказал, несколько лет назад мы с Дианой были вместе. Сейчас я для неё лишь старый друг. У меня семья: жена, трое детей. Так чего вы можете от меня желать, не озвучите? Он сказал это, задал свои вопросы, а у самого во рту стало горько от того, как всё это неправдоподобно звучало, от того, с какой натугой всё это произносил. И мгновением позже Волошин услышал подтверждение тому, откуда на губах пылал привкус полыни. Альбина криво усмехнулась и, отставив свой бокал, и, подавшись к Волошину, спросила. «Так вы тоже попались на её удочку, я права? Тогда не подскажете, что в ней есть такого, что эта шлюха сводит с ума мужиков, уводит их из семьи, а после, оставшись у разбитого корыта, всё равно чувствует себя королевой, которая в своей шахматной партии вновь идёт в бой». Фраза Альбины показалась Саше хорошо заученной. Словно жена Дементьева не раз повторяла про себя все эти красочные эпитеты. И вот теперь выдала их едва ли не скороговоркой. И она была не первой, кто называл Диану женщиной лёгкого поведения. «Альбина, мы с Ди были давно вместе. Сейчас мы просто друзья». В который раз словно мантру повторил Волошин. «Я женат». «Надолго ли?» Она горько улыбнулась и покачала головой. Простите. Вам могло показаться, что за вас счёт, ты счёт вашей жены. Я хочу избавиться от соперницы и вернуть себе мужа. Это не так. Если всё, что вы сказали, правда, значит, так тому и быть. В любом случае наши с владельном дети уже выросли, а ваши с женой, судя по всему, ещё совсем малыши. Альбина отряхнула головой, и Саша проследил за этим движением, а в душе у него появилась яростная потребность немедленно поехать домой и побыть с девочками. И пусть придётся выкручиваться и лгать, говоря, что ему удалось ненадолго вырваться из командировки, плевать. Он запутался. Он уже не понимал, чего ожидать от себя, от Дианы, от обстоятельств и новых людей, которые появлялись в его жизнь и приоткрывали то, что казалось подёрнутым пеленой прошлого. С одной стороны, для Саши минувшие дни были окутаны ореолом ностальгии и воспоминаний. С другой душок к леси, никоторым периодически оттуда несло. начинал вызывать приступы тошноты. «Да, у нас со Златой совсем у крохи, и скоро родится сын». Слова прозвучали с нежностью и даже с самодовольством. А желание поехать к жене и дочерям стало совсем уж нестерпимым. «Мне пора», — сказала Нальбин. «Спасибо за всё то интересное, что вы мне поведали», — усмехнулся Волушин и, не дожидаясь ответа, развернулся и направился к выходу из клуба. Когда приехал домой, по крайней мере, именно домом он и считал квартиру, из которой Злата его не без причины выставила. Некоторое время просидел под окнами, не решаясь выйти из машины и подняться. Как примет его жена? Что скажет? Снова выкажет то недовольство, которое он заслужил? Что сказать ей в ответ? Опять те фразы, которые она ему регулярно повторяла, потому что он выдавал их, словно заезженная пластинка? Всё же, решившись, Волошин вышел на морозный воздух и тут же обомлел. Под окнами его квартиры была припаркована тачка Марата. Авто стояло чуть в стороне, потому он не сразу его заметил, а когда до него дошло, что он видит. О, таких чувств он не испытывал уже очень давно. Словно кто-то посигнул не только на его территорию, но и на Сашину жизнь в целом. Да, он сам поставил под удар всё хорошее, что у него имелось. Да, он рискнул, неоправданно и жестоко по отношению к близким. Но от чего ты, чёрт бы всё побрал, был уверен в том, что Златые дети находятся в неприкосновенности? Даже когда понял, что Марат полез туда, куда не просили. Быстро поставив машину на сигнализацию, Волошин направился к двери в подъезд. Если Тинайв что-то забыл у Злата, Саша расскажет ему, куда он может идти с этой своей амнезией. В квартире пахло домашней едой. Стоило только Саше открыть дверь и переступить порог дома, как в нос ему ударили такие запахи, от которых рот сразу наполнился слюной. Последние несколько дней он вёл кочевой образ жизни. То ночевал у отца, то снимал номер в отеле, куда отправлялся отоспаться. На деле же просто лежал и смотрел в потолок. Заказывал пластиковую жрачку, ею и питался. То ли дело было дома. Засыпал ли, когда голова касалась подушки, или же после того, как удав летворял Злату? Даже сейчас досконально помнил и тёмные локоны, рассыпавшиеся по белоснежной ткани, и то, как жена прикрывала глаза и стонала. Чёрт, да что с ним такое, если он успел возбудиться только от того, что вспышками в башке принеслись картинки близости с собственной женой. Они сидели друг напротив друга. Злата и Марат. Она сосредоточенно ела, тинаев смотрел на неё так, словно собирался в следующий момент схватить кисть и начать писать дорогой сердцу портрет. У Саши всё внутри оборвалось и превратилось в застывший ледяной ком, что теперь и распирал грудную клетку. С этим нужно было что-то делать, потому Волошин небрежно прислонившись плечом к дверному косяку, и наблюдая за тем, как его жена и лучший друг с удивлением поворачивают головы в его сторону, с ленцой в голосе спросил: Не помешаю.